Глава 13. «Мы искренне рады, что империя, наконец, признала ваши заслуги», — сходу начал китаец. «Получение титула — большой шаг вперед, господин Покровский. Примите наши поздравления». «Мне казалось, вы расстроитесь. Теперь ничто не удерживает меня от реализации планов на территории России». «В случае с Киангом проще всего говорить прямо». Он знал, что я ценю подобный подход, даже старался поступать так же. «Вы очень энергичный человек. Хоть голову рубите, не поверю, что ваши планы ограничиваются всего одним новым заводом». Интересный намек на недавнюю дуэль. «Почему бы вам не расширить деятельность на территорию Китая? Наше предложение остается в силе. Вы получите полную поддержку императора Тайлина Третьего вместе с его личной гарантией безопасности». Это вы говорите про брак с той несчастной девушкой? Предпочел бы обойтись без него. На мгновение замолчал, чтобы он оценил возможность провала. Нет ли других вариантов сотрудничества? Разумеется, я понимаю ваши чувства. Однако это невозможно. Чтобы реализовать весь свой потенциал, вам понадобится сильный покровитель. Император окажет вам протекцию, сделав своим вассалом. К сожалению, наше общество очень консервативно. они не примут иностранного барона. Совсем другое дело, если вы войдете в древний уважаемый род с многовековой историей и возглавите его». Кианг сделал короткую паузу, чтобы тоже отведать пару блюд. Разговаривая во время еды, мы ничем особенно не отличались от других посетителей фудкорта. Больше внимания привлекала группа студентов, бурно обсуждающие какие-то новые мемы. «Вот вроде я не особо старше». но все равно почти не понимал, о чем они. Это наилучший из возможных сценариев, позволяющий избежать смуты. Нам ведь ни к чему лишние волнения. Хм, интересно. Андрей докладывал о политической ситуации в Китайской империи, но я не вникал особо глубоко. Может, зря? Доклад о монархе сводился к «его слову можно доверять, и он достаточно силен, чтобы его сдержать». Остальное меня не интересовало. «Своих проблем хватает. Зачем вешать на себя чужие?» «Точно помню, там есть несколько влиятельных групп. Их объединение против меня может здорово потрепать Тайлина Третьего. Кианг, безусловно, прав. Ни к чему давать им лишний повод. Пусть дальше ограничиваются мелкой грязнёй». «Пинь-Инь, кстати, входил во фракцию лоялистов». Вот почему мужчина передо мной выступал переговорщиком от лица огромного государства. Понятно. Мне бы тоже не хотелось поднимать смуту в вашей чудесной стране. Она препятствует ведению бизнеса. Тем не менее, сразу скажу максимально прямо, чтобы между нами не осталось недопонимания. Я не собираюсь становиться китайским дворянином. Соответственно, свадьба с возглавлением чужого рода и смена подданства невозможны. — Благодарю за честность, господин Покровский. Я всегда ценил ее в вас. Кианг вежливо наклонил голову. — Не буду скрывать, вероятность вашего согласия оценивалась довольно низко. Однако я не мог не попробовать. Прошу извинить, от старых привычек нелегко избавиться. — Полагаю, у вас есть запасное предложение? Я тяжело вздохнул, изобразив недовольное лицо. — Опять тянут время. Пора подумать о штрафных санкциях. Разумеется, существует другой вариант, его можно назвать компромиссным. У императора есть дочь. Тай не рождена в официальном браке, а ее будущие дети лишены прав на престол. Однако отец горячо любит ее, потому до сих пор на нее не давили с замужеством. К тому же, пусть и не очень высокий, но у нее есть титул «Ваш брак станет залогом крепкого союза». Андрей сразу же показал мне фото юной китаянки. Симпатичная, на вид ей около двадцати, лицо хмурое, напомнила Рокси. Раз она до сих пор не замужем, то не особо желает, я не хочу заставлять ее. Лучше сразу уточнить. Мне только конфликтов с обиженной женщиной не хватало. Фактически, отдавая мне свою дочь, Тайлин Третий связывал себя нерушимыми обязательствами. Неплохое решение. Создаст связь между нашими странами. Но имелась и другая сторона медали. Если посвятить Тай во все происходящее, она может сильно навредить защите планеты, банально обнародовать информацию про Рой раньше времени. По всей планете вспыхнут беспорядки, войны, вырастут цены на нефть. Господин Покровский, возможно, вы не совсем понимаете, какая это отличная возможность. Потому что получили титул совсем недавно. Поверьте, не в интересах императора нарушать данное им слово. Он не стал бы делать подобные предложения просто так. Оговорка Кианга выдавала в нем дворянина. В принципе, я и не сомневался, хотя он хорошо скрывал обычное для своего класса поведение. В высоких кругах подобное обычное дело. Дочерей и сыновей крайне редко спрашивают, с кем бы они хотели связать свои жизни. Интересы семьи. а в нашем случае государство, превыше всего. Мэй не будет упрямиться. Признаю, у нее немного взрывной характер, с ней может быть тяжело. Тем не менее, вы не производите впечатлений человека, который боится трудностей. Отлично, Мля, она точно проблемная. Видимо, что-то отразилось на моем лице, потому что Кианка поспешил подсластить пилюлю. «Подумайте о перспективах, господин Покровский!» Вы не только получите поддержку одной из самых могущественных империй мира, но и позаботитесь о собственном наследии. Ваши дети будут иметь право на оба титула — российский и китайский. Вы — основатель нового рода. Возможно, ваши потомки создадут отдельные могущественные ветви. Многие мечтают о таком всю жизнь. — Мне пока рановато задумываться о наследстве, — покачал головой, переводя тему. — Благодарю за подробное объяснение. Вы правы, мне недостает опыта в дворянских делах. Я должен подробнее ознакомиться с вопросом. Позже мы непременно к нему вернемся. Сейчас же предлагаю обсудить контуры будущего сотрудничества. Я поставил между нами планшет, развернув его экраном к Киангу. Щелкнув пальцами, вернулся к лапше. Пусть Андрей отдувается. Заодно продемонстрирую столь желаемый ими искусственный интеллект в действии. Китаец аж дыхание затаил. завороженно следя за быстро меняющимися таблицами. Вообще я рассматривал разные сценарии противодействия вторжению от минимального превращения планеты в безжизненную крепость, чтобы жукам не за что было зацепиться, до максималистической идеи создания космической империи Земли. В любом случае нам понадобятся горы оружия, броня, техника, боевые роботы, в идеале собственные корабли. Это тысячи заводов с миллионами рабочих по всему миру, и раз мне предлагают помощь в развитии, глупо ею не воспользоваться. Достичь удовлетворяющих обе стороны параметров не составило труда. Кианг охотно шел на уступки, а я старался не наглеть. Мы согласовали постройку крупного завода по производству гарнитур виртуальной реальности и будущих высокотехнологичных устройств. Посмотрим, как пойдет. Вторым крупным проектом станет переработчик мусора, раза в два мощнее, чем сейчас в Хабаровске. Получаемые ресурсы договорились делить пополам, согласно их рыночной стоимости. Причем я выбил себе право первичного выбора. Так смогу получить больше необходимых материалов для улучшения станции. Ну и в завершение постройка биореактора. Думаю, опять поставлю под собранными из земных деталей реальный прототип. Так и Фокси поможем с исследовательскими данными и продадим больше энергии. Тариф выставил на 30% дешевле, чем у них сейчас, с возможностью пересмотра через год. Получалась выгодной для обеих сторон сделка. Все финансирование, охрану и строительные работы обеспечивала принимающая сторона. С нас же были чертежи. Проект рассматривался в качестве пилотного. Если пойдет хорошо... можно будет создать отдельный промышленный кластер, возможно, не один. В первую очередь это обоюдная проверка. Попытаются кинуть или украсть технологии, сработает встроенная в оборудование система самоуничтожения. Сгорят не только производственные линии, но и наше дальнейшее сотрудничество. Китайцы же должны увидеть реально работающую промышленность, а не пустые обещания иностранца. Единственное, до чего пока не смогли договориться, — местоположение. Кианг настаивал на Харбине, где у корпорации был крупный региональный центр. Мне же не хотелось иметь под боком потенциальную угрозу. Лучше что-то поближе к границе. Но около Хабаровска не было достаточно крупных поселений с развитой логистикой. Для Китайской империи северные регионы не представляли особого интереса, в отличие от южного побережья. договорились окончательно определиться в ближайшие дни после анализа с нашей стороны. Ну и переговоры по женитьбе на дочери Тайлина Третьего откладывались до реализации пилотных проектов. Пока все проводили в качестве иностранных инвестиций, при том, что император оплачивал из своего кармана. Однако при дальнейшем развитии сотрудничества это перестанет работать, придется объявлять о прямом покровительстве. Я поступил, как любой нормальный мужчина. Отложил вопрос свадьбы, но потом. Вдруг оно само как-нибудь рассосется. Насытившись, мы крепко пожали руки, скрепляя договор. Официальное подписание состоится позже, когда Андрей проверит присланные бумаги. Сотрудничество с немецкой юридической фирмой я прекратил. Они могли послужить источником утечки. Да и ИИ справлялся с этой ролью гораздо лучше. Он изображал из себя адвоката-удаленщика откуда-то из Сибири. Специально выбрал максимально глухую деревню в тайге, чтобы туда не добрался ни один проверяющий. Расстались мы вполне довольные друг другом. Пользуясь возможностью, я прогулялся по заполненным улицам. Было приятно просто ходить среди обычных людей, слушать обрывки чужих разговоров, любоваться витринами, наслаждаться уходящим солнечным светом. Редкие минуты покоя напоминали, за что мы вообще сражаемся. Идиллия продлилась недолго. Около палатки с мороженым я получил сообщение от Фокси. Сагитария, наконец, вышла на орбиту Гладиуса. Центурия получила командное задание, ждали одного меня. Была мысль бросить все и побежать в ближайший отель, однако я быстро подавил ее. Давно прошли те времена, когда я мог отправиться в легион из любой точки мира. Слишком опасно. Те же китайцы наверняка послали шпионов. Увидят мою тушку без единого движения и зададут очень неудобные вопросы. Ну его, лучше проедусь, тем более скорость темнеет. Выехав из Хабаровска в противоположном направлении, вернулся на кольцо проселочными дорогами, чтобы через долгий час оставить машину в брошенной деревне. Там случился неприятный инцидент. С приходом тепла пустые участки ожили. Пьяный мужик с соседнего участка настойчиво звал присоединиться к посиделкам, обижаясь на мое молчание. Вроде не узнал, но стоит поискать другое место. Долбанные дачники. Перемахнув через забор, без проблем добрался до дома, на ходу отправив сообщение Роману, — Пусть проверят дружелюбного соседа. Возможно, это чей-то агент? Вика встретила меня понимающей улыбкой. Рокси рассказала ей про миссию. Устроившись поудобнее в кабинете, я отправился прямиком на Сагитарию. — Цезарь! — Фокси устроила засаду прямо у капсулы, набросившись на меня с классическими ломающими ребра объятиями. — К счастью, фигурально. Не то пришлось бы менять оболочку сразу после прибытия. Давно же ты не появлялся. Прости, был занят. Долгий поцелуй с поглаживанием хвостика слегка улучшили настроение лисички. А уж когда я почесал за ушком, она и вовсе растаяла. Зато теперь мы снова вместе. Рассказывай про миссию. Разве ты не ознакомился с деталями, пока мы все тебя ждали? — удивилась млеющая фурсянка. Ее хвост жил отдельной жизнью, постоянно задевая мои ноги. «Мне интересно услышать твою версию», — ловко уклонился от неудобного вопроса. Со всеми этими китайскими интригами совершенно вылетело из головы. «Что там?» Задание было странным. Через час к нам на борт поднимется группа ученых. Мы должны отвезти их в контролируемую жуками область в полутысячи километров, защищать во время исследований и вернуть обратно. Награда неплохая — семьсот тысяч. Но мы рисковали кораблем совсем содержимым. Если нас собьют, окажемся в глубоком минусе. Странно это. Трой отреагировал на мое возвращение гораздо сдержаннее. Он махнул рукой, когда мы с Фокси оказались в кабине. Это еще ничего. Херцер вон вообще не вылез из машинного отделения. Хакер сразу перешел к сути. Нас слишком мало для сдерживания крупных орков. Раз их не ожидается, зачем нанимать корабль? Перевезли бы на флайере с отрядом легионеров. Так быстрее и незаметнее. Система принимает решение на основе анализа множества различных факторов, ответила ему Фокси, показав язык. Трой никак не отреагировал. Видать, привык. Наверное, нас сочли очень крутыми легионерами. В принципе, вы оба правы. Не дал разгореться очередному спору. Нас выбрали наиболее подходящим вариантом. Предполагаю... из-за улучшенной маскировки сагитарии. Жуки хорошо сбивают мелкие флаеры, Нам же стая стрекоз не повредит, а от плазмоидов спокойно уклонимся. Вэл, мне нужна подробная карта местности. В принципе, ее можно было описать тремя словами. Горы посреди равнины. Невысокие кряжи спокойно соседствовали с одинокими горными пиками большой высоты. На выполнение задания отвели неделю. Подробности у главы экспедиции. Вскоре к Сагитарии пристыковался небольшой транспортный челнок. Я спустился в трюм, чтобы лично встретить будущих подопечных. Так проще понять, с кем придется иметь дело. Почти не удивился при виде угвинианцев. Похоже, они в Федерации выступали за главных ученых. Прямоходящие черепахи степенно кивали, неторопливо пробираясь через изображающих манекены роботов. Я уж думал, эта миссия затянется на месяц, Но последним на трап взошел фурсианец в универсальной броне. На поясе висели пистолеты-пулеметы с энергетическими зарядами. Кажется, он был кроликом или зайцем, уши прижаты шлемом. Он же вел все переговоры. Ученые предпочитали созерцать внутренний мир, обмениваясь непонятными репликами. «Меня зовут Ур. Спасибо, что приняли нас». Его улыбка напоминала хищный оскал. застыв в метре он снял шлем шумно принюхиваясь не знал что здесь живет хищница это проблема прямо спросил у него лучше скажите сейчас пока челнок не улетел далеко не придется долго ждать пока вас заберут нисколько тон ура говорил об обратном мы цивилизованные существа не станем припоминать древнюю вражду тысячи лет прошли они все носятся с историей как их угнетали хищники казалось фокси стоит у меня за плечом Гневно фырча на ухо. На самом деле она осталась в кабине, говоря через нашу внутреннюю связь. Не пускай его к нам, тогда я не буду его бить. Рад слышать, сказал сразу обоим, сдерживая улыбку. Мне нужны подробности миссии. Что вы собрались делать в тех горах? Полученная информация не обрадовала. Ученые собирались поставить десятиметровую башню для сканирования пространства. Ее компоненты находились в грузовых контейнерах, которые прямо сейчас заносила в трюмс и вереница роботов. Из-за них нам пришлось выгрузить значительную часть запасов, благо система разрешила хранить их в одном из запустевших грузовиков. Бесплатно, что вообще огромная редкость для Легиона. Видимо, миссия и впрямь важная. «С большой вероятностью жуки нас даже не заметят. Миссия обещает быть легкой», — заверил меня Ур. Мы предлагаем высадиться на центральном хребте. Там есть небольшая долина, удобная для сканирования. Вы, наверное, устали во время перелета. Валькирия проводит вас в ваши каюты и ответит на все вопросы. Я же пока вернусь в каюту, проработаю маршрут. Вежливо прервал его. Фурсянец молодец, не стал спорить, молча кивнув. Хорошо, что система назначила нас главными, иначе эти яйцеголовые завели бы нас в полную жопу. Я сразу отмел предложенную ими долину. Хуже места для обороны не придумать. Жуки могут зацепиться за окружающие скалы, обстреливая нас со всех сторон. Чтобы удержать подобное место, требуется отряд в разы круче нашего. Нет, в принципе, мы могли справиться за счет роботов, но потери будут страшными. Оно точно того не стоит. Серия нечетких спутниковых снимков давала плохое представление о местности. Нам требовалась нормальная разведка. Цена аренды малозаметного флайера заставила зашевелиться волосы на затылке. Недостаточной производственной мощности, высокий спрос от других команд и желание легиона отбить затраты на повышенные награды сделали рынок крайне недружелюбным. Нет, нафиг, будем обходиться своими силами. Выбора нет, придется рисковать с Агитарией. Херцер встретил мое решение полным боли взглядом. Тем не менее, ничего не сказал, заняв пост у реактора в укрепленном скафандре. А он повзрослел. Раньше бы непременно попросил бы не подставлять детку. Рокси управляла всеми корабельными турелями. Лолька старательно делала вид, будто на земле ничего не произошло. Ситуация не располагала к разговорам по душам, так что я отложил любовные разборки на потом. У нас имелись дела поважнее. Валькирия, Фокси и Трой занимались учеными. Вид легионеров в красивой алла золотой броне, цвета нашей команды, успокаивал их, внушал оптимизм и уверенность. Новость о входе в атмосферу они восприняли с завидным спокойствием. Ур лишь спросил, когда их будут кормить. — Мне не нравится роль няньки, — прямо заявила Эльсейка, переключившись на персональный канал. — Нам за это платят, — напомнил ей. — Семьсот тысяч — не такие большие деньги. Мы могли бы арендовать участок для обороны, как тогда на стене. Я слышала, большинство команд именно так и делает. — Могли бы, — легко согласился я, аккуратно входя в атмосферу. Получалось неплохо. К нам на перехват не послали летающих тварей. Значит, не заметили. Ты права. Для заработка кредитов лучше всего подходит оборона аванпоста. Но что лучше, когда мы платим за точку или платят нам? — Конечно, второе. Что ты со мной как с маленькой разговариваешь? с возмущением ответила Эльсейка. Впрочем, она тут же сменила гнев на милость. «Погоди, хочешь сказать, из-за этих яйцеголовых нам дадут другую миссию?» «Их оборудование — сканеры высокой мощности. Ставлю 10 против одного. они ищут необходимые ресурсы. Как только найдут, система построит там базу. Если хорошо проявим себя, наверняка получим задание по ее обороне». Я мог лишь догадываться, но что-то подсказывало о верности моих предположений. Постарайтесь сделать так, чтобы наши подопечные ни в чем не нуждались. Разведка займет время. «Надеюсь, недолго», — вздохнула девушка, отключаясь. «Спасибо не окрестила психом. Большой прогресс в наших отношениях». Я потратил на поиски подходящего места два дня. Встреченные жуки не реагировали на сагитарию. Не появлялись плазмоиды или стаи агрессивных стрекоз. Я вовсю пользовался ситуацией, составляя нормальную карту. Почти во всех горах я видел характерные для жуков пещеры-норы. Их здесь было дофига. Вероятно, большая часть подохла на штурме нашей базы, но нам и остатка хватит. Тем более нельзя забывать про свежее поколение. Наконец, нашлось что-то подходящее. Одинокий горный пик без крупных пещер. Дважды облетел, чтобы убедиться. Похоже, жуки предпочитали соседние кряжи из-за их протяженности. Конкретно под этой горой нельзя было вырыть нормальные норы. Тем лучше, можно садиться. «Наконец-то!» — бурно отреагировала Валькирия. Ученые хорошо проводили время, опустошая наши запасы. Они часто расспрашивали Эльсийку о ее жизни, чем безумно бесили. Не самими вопросами, а присущие угвинянцам неторопливой манерой разговора. «Надеюсь, они не будут тормозить во время высадки. Или нам конец?» «Вот сейчас и проверим», — хмыкнул я, сделав объявление по общей связи. «Уважаемые ученые, через десять минут мы выходим на посадку. Всем собраться в трюме. Выгружаемся, едва корабль коснется земли. Жуки ждать не будут».